2. Ночь была безлунная и очень холодная. Ветер налетал внезапно и дышал в лицо ледяной крошкой. Но Александр его почти не чувствовал. Вернее, не так. Чувствовал он его отлично, намного сильнее, чем обычно, но никакого дискомфорта по этому поводу не испытывал. В целом, его абсолютное спокойствие было удивительно даже для него самого. Отличное зелье. Надо будет спросить у ведьмы рецептик, Александр усмехнулся своей мыслью. К мельнице он шёл один. Ведьма подойдёт с другой стороны, с подветренной, чтобы стрега их не учуяла, и чтобы предупредить выставленного Антонина часового. Поле за деревней стало немного светлее, хотя для Александра в его нынешнем состоянии это не имело никакого значения. Он отлично видел в темноте. Когда до мельницы оставалось метров 500, остановился, резко повернул голову. Слух, обострившийся теперь сверх всякой меры, легко выловил из тишины шелест лёгких шагов по мёрзлой траве. Где-то там впереди, невидимая глазу кошка шла в сторону мельницы. Стой, дура, куда ты прёшься? Резкий, высокий, душераздирающий визг разорвал ночь, вздыбился и опал. Александр не мог точно оценить расстояние, его обострённый слух ошибался, но он знал, что упырица добралась до кошки быстро, слишком быстро. Он прошёл ещё несколько шагов и остановился, снял и отбросил куртку. Повёл плечами, поправляя положение меча. натянул перчатки с ледными острыми серебряными шипами, которые нашёл в сундуке у ведьмы, проверил блестевшую в темноте цепь. У него ещё было немного времени. Алекс ждал. Сколько там времени до третьих петухов? Впрочем, могло так оказаться, что в деревне вообще не было петухов. И тут он её услышал. Она шла медленно, шлёпая по земле, а потом он её увидел. Описание Анчуты было точным. Спудный орёл рыжеватых волос окружал непропорционально большую голову, сидящую на короткой шее. Глаза светились во мраке, словно два фонаря. Опурица остановилась, уставившись на Александра. Вдруг раскрыла пасть, демонстрируя ряды белых клиновидных зубищ. Потом захлопнула челюсть с таким грохотом, будто крышку сундука, и сразу же прыгнула с места без разбега, целясь в грудь отравленными когтями. Александр отскочил закружился, упырица задела его и тоже закружилась, вспарывая когтями воздух. Она не потеряла равновесия и напала снова, немедленно, с полуоборота, щёлкнув зубами у самой его груди. Алекс отскочил в другую сторону, трижды меняя направление вращения и тем самым сбивая с три густолку, отскакивая сильно, хотя и не с размаху, ударил её по голове серебряными шипами, сидящими на верхней стороне перчатки на костяшках пальцев. Упырица жутко заречала, Припала к земле, замерла и принялась выть. Глухо, зловеще, яростно. Алекс злоусмехнулся. Начало боя, как он рассчитывал, прошло успешно. Серебро было убийственным для упырицы, как и для большинства чудовищ, вызванных к жизни колдовством. Так что, выходит, бестия не отличалась от других, а это давало надежду на то, что чару удастся снять. Серебряный же меч, как крайнее средство, обещал ему жизнь. Чтобы выиграть время, Алекс отпрыгнул в сторону и рванул в сторону мельницы. Не успел пробежать и половины пути, как упырица опомнилась и помчалась за ним, словно огромный чёрный паук. Алекс остановился и развернулся. Стрега припала к земле, оттолкнулась и кинулась в невероятном, чуть ли не десятиметровом прыжке, почти достала, дважды когтя рванула его одежду, но новый могучий удар серебряных шипов откинул стрегу назад. Она закачалась. Алекс, чувствуя вздымающуюся в нём ярость, сильнейшим ударом в бок повалил чудовище на землю. Рык, который она издала, был громче всех предыдущих. Стрига вскочила на ноги, дрожа от неудержимой злобы и жажды убийства. Алекс выждал. Он уже выхватил меч и чертя им в воздухе зигзаги шёл, обходил упырицу, следя за тем, чтобы движения меча не совпадали с ритмом и темпом шагов, как учил отец. Стрига не испугалась. Она медленно приближалась, водя глазами вслед за блестящей полоской клинка. Александр резко остановился, замер поднял меч над головой. Стрига растерялась и тоже остановилась, выписывая остриём восьмёрки, Алекс сделал шаг в её сторону, потом ещё один, а потом прыгнул, вертя меч над головой. Чудовище отскочило. Алекс наступал. Глаза его налились зловещим огнём, сквозь стиснутые зубы вырвался хриплый рёв. Упирица сделала несколько шагов назад, подавляемая мощью сконцентрированной ненависти, злобы и силы, излучаемой нападающим на неё человеком. бьющие в неё волнами, вырывающимися в мозг и внутренности. До боли поражённая неведомым ей прежде ощущением, она издала вибрирующий тонкий виск. Теперь Алекс приближался медленно, глядя на её оскаленные клыки. Чудовище пятилось, он обходил её полукругом, осторожно ставя ноги, то замедляя, то ускоряя движение, тем самым рассеивая её внимание, не позволяя собраться для прыжка. Продолжая движение, он разматывал длинную тонкую крепкую цепь с грузом на конце, серебряную цепь. В тот момент, когда Упырица напрягшись, всё же прыгнула, цепь просвестела в воздухе и, свернувшись змеёй, мгновенно оплела руки, шею и голову чудовища. Не довершив прыжка, Упырица упала, издав пронзительный визг. Она извивалась на земле, жутко рыча то ли от ярости, то ли от невыносимой боли, причиняемой ненавистным металлом. Алекс был удовлетворён. Сейчас убить Упырицу, если бы он этого хотел, не составляло труда, но он не делал этого. Пока ничто в поведении стриги не говорило о том, что этот случай неизлечим. Александр обвёл глазами поле, увидел стоящую в метрах в 30 Антонину, кивком головы спросил, что по времени. Ведьма одобрительно кивнула головой. Тогда молодой человек немного отступил и, не спуская глаз с извивающегося на земле тела, глубоко задышал, собираясь силами. Потом вынул из-за пояса две большие серебряной скобы, наклонился над упорицей, выхватил из извивающегося клубка руку с длинными крючковатыми когтями. прижал к земле и припечатал сверху серебряной скобой, глубоко вогнав её в землю. Потом проделал то же самое с другой рукой. Стрега извивалась и орала, брызгая слюной по сторонам, но была надёжно зафиксирована ненавистным ей металлом, и поэтому не опасно. Подошла Антонина. Уловка-то её, молодец. Честно говоря, до последнего не была уверена в успехе. Александр на это только фыркнул. Сейчас ещё несколько минут, и я прочитаю над ней заклинание. Надеюсь, девочке удастся снять чары. Но ты говорила, что только мужчина может остановить её, что ваши энергии входят в резонанс. Это касается только смерти. Я не могу её убить, а снять чары вполне мне по силам». Они замолчали в ожидании нужного часа. Тишину ночи нарушали только возня и тяжелое дыхание упырицы. Видимо, сил у неё не осталось даже на крик. Через какое-то время Антонина, повинуясь своим внутренним часам, встала над головой у стрыги. Подняла над ней руки, выкручивая пальцы особым образом в каком-то незнакомом для Александра знаке, и модулируя голос, принялась нараспев читать заклинания. В деревне петух, распушив перья в холодном влажном воздухе, хрипло пропел в третий раз. Стрыги на земле больше не было. Вместо нее, раскинув тонкие ручки под сразу ставшими большими скобами, без чувств лежала маленькая девочка. Она не была красивой. Худенькая, грязная, в изодранном старом платье. Светлые рыжие волосы укрывали её почти до пояса. Александр опустился рядом с девочкой на колени, наклонился. Губы у неё были белые, на скуле большой кровоподтёк от его удара. Алекс снял перчатку, отложил меч, без церемонно поднял ей пальцем верхнюю губу. Зубы были нормальные. Он хотел взять её за руку, и тут, не успев ощупать кисть, увидел раскрытые глаза. Слишком поздно. Она легко вынул вторую руку из кобы, рванул его когтями по шее. Кровь хлестнула ей на лицо. Девочка взвыла, другой рукой вцепившись ему в глаза. Он повалился на неё, схватил за запястье, пригвоздил к земле. Она щёлкнула зубами, уже короткими, перед его лицом. Алекс ударил её лбом в лицо, прижал сильнее. У неё уже не было прежних сил, она только извивалась под ним, выла, выплёвывала кровь, его кровь, заливавшую ей рот. Антонина, выругавшись, кинулась ему на помощь. Она наклонилась над девочкой, выхватила её руку и сильно укусила в районе запястья. впивалась зубами, прокусывая вены и смешивала её кровь со своей слюной до тех пор, пока не человеческий вой не перешёл в тихий, отчаянный крик, а потом во всхлипывание, плач страдающей шестилетней девочки. Когда она перестала двигаться, Александр отпустил её, поднялся на колени, прижал руку к шее, зажимая рану. Нащупал лежащий рядом меч, приставил остриё к горлу бесчувственной девочки, наклонился к её искусанной руке. Ногти были грязные, обломанные, окровавленные, но нормальные. совершенно нормальные. Александр с трудом встал. Он направился в сторону деревни, но покочнувшись, тяжело опустился на землю. Просачивающаяся сквозь плотно прижатые пальцы кровь бежала по руке, стекала в рукав. Он посмотрел на Антонину, хотел что-то сказать, но не успел и потерял сознание.